Глава 73. Сразу после того, как бывший премьер-министр покинул кабинет, доктор Нури распорядился подготовить бронированное ландо и экипаж с охраной. Сидя в заперти в гостевых покоях, они с женой практически не имели возможности узнавать о том, что происходит в городе, и имеющиеся у них сведения были весьма отрывочны. Теперь же они собирались увидеть все своими глазами. Получив указание от доктора Нури, кучер Зекерия для начала направил Ландо в сторону площади Христополитисы. Справа, в глубине сада, разбитого по указанию сами Паши, какие-то люди расстелили покрывалой циновки на каменистом бугре в тени пальм и сосен, сидели на них и как будто чего-то ждали. На обочине улицы, ведущей вниз к церкви Святого Антония, в тени сосен, выстроившихся вдоль припорошенной медно-коричневой пылью проезжей части, Тоже сидели и не весь чего ждали люди в таких же ярких, красно-синих одеждах, целые семьи и одинокие мужчины. Доктор Нори верно догадался, что это недавно пришедшие в Аркас крестьяне. После отмены карантинных мер, когда ограничения на въезд в столицу были сняты, сюда потянулись обитатели северных деревень, у себя в горах промышлявшие разведением коз. Одни бежали от беззаконий, которые творились в их краях после прихода чумы, от безработицы и голода. Другие хотели задорого продать грецкие орехи, сыр, сушеные инжиры, сосновый мед. На самом деле первым зазывать крестьян в город начал еще сами Паша в бытность свою премьер-министром. Эту практику продолжил Неметуллах Эфенди и с той же целью заполнить опустевшие рабочие места, например, в лавках на старом рынке, откуда разбежались подмастерья. Получив работу, крестьянин с помощью городских знакомых через некоторое время находил жилье, как правило, дом в одном из христианских кварталов, и вселялся туда иногда со всей своей семьей. Но люди, сидевшие в парке и на обочине, пока еще не обрели крова. Пока султан смотрел на запертые двери, покосившиеся изгороди, зеленые деревья, желтые пустыри, розовые и фиолетовые цветы. Все казалось ей очень красивым, симпатичным и интересным, Дом с обвалившейся трубой, мальчик, прячущийся в саду от мамы, женщина, утирающая слезы краешком головного платка. Пакизе султан провожал их взглядом, понимая, что обязательно напишет о них сестре. Вот куда-то целеустремленно шагает человек в черной одежде и шляпе. Вот, лениво развалившись на обочине, дремлют две кошки, одна серая, другая черная. Вот сидит на узкой улочке, скрестив ноги по-турецки, дед. А Рядом его внук, если бы муж не сказал, она не поняла бы, что это нищие. Вот спит в гамаке седой старик. Еще Пакиза Султан видела множество лиц в окнах домов. Люди с любопытством смотрели на приезжающие по их улице бронированное ландо. А ландо не торопясь скатило дальше. И перед Пакизе Султан и доктором Нори проплывали пустыри, пепелища, яркая зелень знаменитых мингерских садов. Они увидели людей, которые шли по улице, покачиваясь, словно пьяные, женщин, громко болтающих между собой по-турецки, мужа и жену, которые что-то искали, припираясь друг с другом. Из задней двери церкви святого Георгия вышли трое мужчин в масках. Покизя султан и доктор Нури могли только гадать, что бы это значило. В дверь особняка колотил сердитый горбун, а из окна второго этажа на него кричал «не менее сердитый хозяин дома». На улочках нижней части кварталов Кафуния и Хора, богатых на подъемы и спуски, Пакизе-Султан, заглядывая в открытые окна, видела занятых своими делами людей и их вещи — столы, лампы, вазы, зеркала, и ей хотелось, чтобы Ландо и дальше ехала по переулкам. На пустыре между греческой средней школой и Старым мостом им повстречался маленький рынок, какие возникли в разных уголках Арказа за последние три недели после разрешения свободного въезда в город. Заметив, с каким любопытством жена глядит в окошко, доктор Нури велел кучеру Закерии остановиться. Когда подъехали охранники, супруги вышли из ландо и с искренним интересом осмотрелись. Торговцев на рынке было 11 человек, все мужчины в крестьянской одежде, двое из них — отец и сын. Все они разложили свой товар вместо прилавков на перевернутых корзинах и ящиках. Там были сыр, грецкие орехи, сушеный инжир, кувшины с оливковым маслом, лукошки со свежей клубникой, сливами и черешней. Один продавец принес заржавевшую лампу, вазу и керамическую статуэтку собачки. Другой, он смотрел на Пакизе Султана доктора Нури с улыбкой, сломанные настольные часы, клещи с длинными ручками, две воронки, большую и маленькую, и стеклянную банку с розовыми и оранжевыми с сушеными фруктами. Все вели себя осторожно, близко друг к другу не подходили. Когда Ландо двинулась вдоль берега реки, супруги наблюдали, как жители стоящих у самой воды домов забрасывают удочки прямо из окон. Во время эпидемии менгерцы, благодаря детям-рыболовам, приучились есть пресноводную рыбу, которую раньше пренебрегали. Не доезжая с старого моста, Ландо свернула налево и покатила вверх по склону мимо домов, окруженных садиками с невысокой оградой. Тут вдруг из зарослей травы выскочил маленький босоногий мальчик, залез, словно обезьянка, на крыло над колесом бронированного ландо и заглянул в окошко, у которого сидела королева. Покизе султана испуганно вскрикнула. Когда подоспели охранники, мальчонка уже упорхнул, будто мотылёк. В этих кварталах, конечно, хорошо знали бронированное ландо бывшего губернатора. Приезжая по узеньким извилистым улочкам, супруги вдыхали запахи роз и лип, и откуда-то все время слышался им чей-то плач. Выехали на проспект Хамедие, эту особенную улицу, которая удавалось выглядеть одновременно европейской и османской, здесь было безлюдно. Доктор Нури попросил остановиться на мосту, И пригласил жену выйти из Ландо, чтобы она могла насладиться самым красивым видом на город. Через сорок лет сын Кириака Эфенди, владельца магазина Базар-Дюисль, расскажет в интервью газете Акрополис, что видел пакизе султана и ее мужа в тот момент, когда они смотрели с моста на Аркас за день до того, как пушечные выстрелы возвестили у Менгера теперь есть королева сам он тогда шел из квартала дантелла на улицу эшек анертан где жил его дедушка старик наотрез отказывался выходить из своего маленького домика и потому сын керяка и раз в два дня носил ему собранную мамой корзинку с едой которую оставлял на подоконнике не входя внутрь чем ближе подъезжали к мечети слепого мехмеда паши тем больше становилось народу в переулках в этих местах еще в первые два месяца зараза проникла почти в каждый третий дом кто знает что здесь творится сейчас думал доктор нури он объяснил пакизе султан что толпа во дворе мечети состоит из желающих надлежащим образом обмыть своих покойных родственников этот обычай способствующий стремительному распространению чумы чрезвычайно беспокоил доктор нури на улицах бедных мусульманских кварталов между военной школой И старой каменной пристанью, бронированные Ландо бывшего губернатора, встречали с удивлением. Очень уж давно оно здесь не появлялось. Вслед неслись крики и угрозы, но сердитые переселенцы скрито знали, что сзади едут охранники. В Вавле, Тошчиларе и вокруг старой пристани, чума проникла, вероятно, в каждый дом. Супругов удивило, что по здешним улицам, где каждый день умирало по 15 человек, ходит много людей да еще и группами по двое-потрое. Приезжая по улицам Вавлы, доктор Нури отмечал, что за восемь дней его заключения в крепости и шестнадцать дней, проведенных с женой под домашним арестом, многие места любимого им города глубочайшим образом изменились. Некоторые изменения были очевидны. Отмена карантинных мер, появление народа на улицах, исчезновение детей — укоренившаяся у многих привычка сидеть возле окна, общее чувство беззащитности и страха перед будущим. Глубокая темная тоска и безмолвное отчаяние завладели В Первые дни после запоздалого объявления карантина видные представители мусульманской общины и состоятельные греки проявляли недовольство, гордое пренебрежение или даже безразличие к происходящему как говорил покойный сами паша в глазах жителей богатых кварталов ответственность за распространение чумы лежала на османских властях и губернаторе когда объявили карантин эти люди бежали с острова не только от чумы но и от деспотичного и неумного губернатора гнев давал им надежду и силы для того чтобы строить планы побега и дальнейшей жизни теперь же когда чума одержала жестокую и безоговорочную победу люди казалось доктору Нури, утратили даже надежду. Связи между ними ослабли. Не очень хотелось общаться с друзьями, узнавать новости, негодовать по поводу последних слухов. Все были переполнены страхом, болью, тревогой. Смерть соседа больше никого не интересовала. В саду Текекадири белели развешенные на просушку простыни. Увидев лежащего поодаль, Голова по пояс мужчину, доктор Нури и Пакезе Султан сначала не поняли, болен он или нет. В других уголках сада под деревьями, размышляя или молясь, сидели дервиши, а еще один, надетый в ночную рубашку, они увидели его чуть позже. распростерся на траве и смотрел в небо, словно о чем-то мечтая. Если бы над ним не склонилось несколько плачущих, супруги не догадались бы, что он мертв. В следующем сильно пострадавшем от чумы бедном квартале Чите, Пакизе-Султан, с трудом удерживая слезы, смотрела на покосившиеся, того и гляди упадут деревянные домишки, кривые трубы, расползшуюся черепицу, треснувшие оконные стекла и плачущих матерей. На одной из узких и круто уходящих вверх улочек квартала Баирлар дорога им преградила закрытая повозка, охраняемая солдатами, и собравшаяся вокруг нее толпа. Пришлось поворачивать. Если бы кучер Зекерия не пояснил, что это хлебный фургон, супруги так и не поняли бы, что там происходит. Хлебные фургоны были самым успешным нововведением властей при шейхе Хамдулахе. В первую очередь, благодаря им, народ так и не взбунтовался, несмотря на то, что правили им из рук вон плохо и глупо. Каждый день эти фургоны под охраной военных развозили по кварталам шесть тысяч буханок, испеченных в гарнизонной пекарне. Теке Бекташи, превращенная в больницу, пребывала в удручающем положении. В период правления командующего Камиля пожилых дервишей и обители удалили. Некоторые молодые остались приглядывать за Теке и работать санитарами-добровольцами. Однако после прихода к власти шейха Хамдулаха, эта Теке, она же больница, Пала жертвой вражды между тарикатами халифие и бекташи. На его имущество под разными предлогами наложили арест и стали присылать сюда как можно меньше расходных материалов, продовольствия и врачей. Увидев за увитой плющом изгородью просторный зеленый сад Текке, Пакиза Султан была очарована. Это так походило на индийскую миниатюру старой книги, которую она когда-то читала во дворце. В большом саду по зеленой траве рассыпались группы маленьких людей в одеждах разного цвета, тех, что в белом было больше всех, и они были самыми молодыми, а пожилые носили фиолетовое и коричневое. А кто те люди в красном? Здание ТК и постели больных на заднем плане выглядели странно и нереально, опять же, как на старинных миниатюрах. Лондон не стало притормаживать, и королева с премьер-министром так толком и не поняли, что происходит в Теке-Бекташи, а вскоре уже оказались в квартале Байрлар, где каждый дом был окружен садиком. Там, среди деревьев, плакали, обнимая друг друга женщины, бегали друг за другом дети и собаки, смирно лежали мертвые, сохло белье, стояли столы и бочки с водой. В одном саду Пакизе-Султан увидела розовато-фиолетовые полевые цветы. Там же сгрудились вытащенные из дома деревянные столы и белые шкафы, на один из которых были повешены настенные часы золотистого цвета. В другом саду топтались небольшие группки чем-то опечаленных людей, а рядом были прислонены к деревьям снятые из петель желтые и светло-коричневые двери. Супругам так и не удалось понять, что все это значит, а они уже катили дальше. «Рядом с таки заемлер когда Ландо медленно взбиралась по каменистой и ухабистой дороге, ведущей в квартал Ташмадени, колесам приходилось нелегко, их внимание привлекла фиолетовая изгородь, на которой расселась стая ворон. Рядом сквозь листву проглядывали красные пятнышко черешни. На одной из тихих сонных улиц Верхнего Турунчлара бронированная Ландо повстречалась с покойницкой телегой. Это нововведение появилось в конце правления командующего Камиля, Но тогда телега была одна, а при шейхе Хамдулахии их стало четыре. Еще три изготовили в гарнизонной мастерской. Но даже и это не решило проблемы, потому что смертность росла, а кучера и работники, собиравшие трупы, то и дело заражались чумой или сбегали, и на их место приходилось подыскивать новых. Во многих случаях родственники прятали умерших, не желая обнаруживать, что в таком-то доме чума или же по причине лени, а то и по злобе въехав на улицу поднимающуюся в верхний турунчлар супруги увидели впереди за деревьями и крышами дым пожара но когда вздыбленные лошади одолели подъем стало понятно что горит всего лишь маленький курятник и конюшня на противоположном краю участка о чем то спорили два мусульманина в длинных белых рубахах и человек в сюртуке и феске. и создавалось впечатление будто они не замечают постепенно разгорающегося пламени а если бы и заметили то это нисколько бы их не взволновало. Подобное поведение удивило супругов. Факезе султан попросила мужа, чтобы тот велел кучу закери окликнуть спорщих. Но в тот же момент они почувствовали, что эти трое как будто не видят, а главное, не хотят видеть проезжающие мимо Ландо. Факезе султан охватило глубокое чувство заброшенности, как бывает во сне. Затем Ландо углубилась в кривые улочки квартала Арпара и проехала мимо дома, ныне превращенного в музей, где жила вместе с предоставленной ей государством-служанкой Сатие Ханым, мать командующего Камиля. В начале улицы Шек-Аныртан, когда в окошке показался великолепный панорамный вид, Пакизе Султан поняла, что чувство заброшенности и одиночества исходит от всего города, от Аркасской крепости и даже от всего Средиземного моря. Город и чума вселяли в нее страх, Ей хотелось как можно скорее излить свои чувства сестрицы Хатидже. Больше кружить по городу они не стали, вернулись в дом правительства. Накануне того дня, когда Пакизе-Султан провозгласили королевой, она написала еще одно письмо сестре.